Глава 24. Судебное заседание началось с опозданием на полчаса, так как автозак с конвоем опоздал. Впрочем, это было обычным явлением, но почему-то на сей раз Высоков решил, что это добрый знак, и даже надеялся, что автозак вообще не приедет. Ёрзал на своем месте прокурор, но трое адвокатов Качанова были спокойны, словно их заранее уведомили о предстоящей задержке. Подошли свидетели, зарегистрировались у секретаря суда и расселись в зале подальше друг от друга, словно демонстрируя, что они не знакомы вовсе. Свидетелей было четверо, трое мужчин и одна женщина, все они представляли обвинения. Судья, двое народных заседателей, секретарь суда Марина, трое адвокатов защиты, прокурор Мелешкин, К которому уже в последний момент, перед тем, как привезли Качанова, присоединилась старший советник юстиции Ермакова. Она подошла к Высокову так, будто видела его впервые, да и он бы не узнал ее сразу. Синий прокурорский китель едва стягивал ее заметно увеличившуюся грудь. Варя превратилась в блондинку, и губы у нее стали более объемными. «Здравствуйте!» — поздоровалась она и с судьей, и с народными заседателями. «Буду представлять на процессе генеральную прокуратуру. Надеюсь, возражений с вашей стороны не будет?» Варвара оглянулась на зал, выискивая место поудобнее, а потом направилась к нему, качая бедрами. Когда проходила мимо адвокатов, Слава Ярса вдруг узнал ее и решил поприветствовать. «Как дела, Варя?» Но старший советник юстиции Ермакова, Бывшая в не такие уж давние времена закоренелой троечницей Варий Коробейник даже не заметила его. И как раз в этот самый момент в зал вели подсудимого. Судебный процесс начался. Высоков объявил, какое дело подлежит рассмотрению, а секретарь суда доложила о явившихся на заседание свидетелях. Владимир Васильевич посмотрел на прокурора Мелешкина. «У меня записано, что свидетелей со стороны обвинения 10 человек», — сказал он. «Вы можете объяснить причины неявки?» «Вероятно, они подойдут позднее». «Вы связывались с ними сегодня?» «Да», — неуверенно произнес Мелешкин. «Ждать их не будем. А свидетели, которые все же явились, могут выйти в коридор и ждать, когда их пригласят для дачи показаний. Но пока вы, граждане, еще здесь, напоминаю присутствующим, что поскольку сторона защиты в свое время отказалась от рассмотрения дела и в особом порядке, И в суде присяжных, и в присутствии трех судей Федерального суда, согласно тридцатому пункту Уголовно-процессуального кодекса, дело буду рассматривать я. Судья Высоков Владимир Васильевич единолично в присутствии двух народных заседателей. Дальше пошло уже как по накатанной. В порядке, хорошо знакомом каждому судье. «Господин прокурор», — обратился Высоков к Мелешкину, «Вы перед началом заседания...» Просили отложить судебное следствие, но пока до него есть время, хочу спросить, смогут ли присутствующие свидетели обвинения в полном объеме подтвердить вину подсудимого? «Я надеюсь», — уклончиво ответил прокурор, «и прошу в случае явки остальных зарегистрировать их и разрешить провести допрос». «Хорошо». После чего надо было установить личность обвиняемого и дату, когда он получил копию обвинительного заключения. Качанов поднялся и назвал свою фамилию, имя и отчество. Услышав вопрос судьи, хорошо ли он владеет русским языком и не нужен ли ему переводчик, Качанов зачем-то посмотрел на потолок, словно искал ответ на такой простой вопрос именно там. «Русский язык во всем его многообразии я знаю в совершенстве», наконец ответил он. «Отводы судье или кому-то из участников процесса имеются? Ходатайство есть?» «У меня есть ходатайство», — очевидно, передумав, вскочил со своего стула Милешкин. «Прошу отложить начало судебного следствия ввиду неявки некоторых свидетелей». «Ходатайство отклоняется, потому что это вы должны были обеспечить явку, а не суд. А потому продолжаю заседание суда и объявляю начало судебного следствия. Прокурор, изложите суть обвинения». Милешкин поморщился, вздохнул и все же начал говорить, а высоко вдруг подумал, Что он спешит, обвинение уже дало шанс отложить заседание за неявки свидетелей А он отказал Посмотрел на циферблат своих часов Пять минут одиннадцатого Мелешкин закончил и вернулся на свое место Подсудимый, встаньте! Вам понятна суть предъявленного вам обвинения? Произнес Высоков Суть обвинения мне понятна Виновным себя не признаю «Желаю выразить свое отношение к обвинению». Качанов смотрел на судью снисходительно, но ненависти или злобы в его взгляде не было. Он прекрасно знал порядок рассмотрения дел в суде, понимал, какие вопросы ему будут задавать, и ответил на три из них сразу. «Позвольте все-таки, чтобы это сделала защита», громко произнес Дима словоерцев, обращаясь не столько к судье, сколько к подсудимому. Подсудимый, если не возражаете, можете сесть». произнес Владимир Васильевич. Качанов опустился на свой стул и опять посмотрел на потолок, словно все происходящее в зале его совсем не интересовало. «Ваша честь», — обратился к судье, бывший однокурсник. Страна защиты считает дело, возбужденное против моего подзащитного по статье 210, полностью сфабрикованным. В материалах дела...» не нашел доказательства сам факт организации подсудимым преступного сообщества и совершенных этим сообществом преступлений. Да и список участников этого сообщества вызывает недоумение. В него попали люди, отбывающие сроки, проведшие в местах лишения свободы по 3 и четыре года. Таких двое. Кроме того, есть и мертвые души. Один из так называемых участников убит в Крыму в прошлом году, а другой – найден повешенным в Тверской области, и местные правоохранительные органы дали заключение, что это был суицид на почве алкоголизма. В списке остались лишь двенадцать из так называемых преступников. И как в старинной песне «Жили двенадцать разбойников» был кудияр атаман «Только не надо песен», — попросил Высоков. Качанов оторвал взгляд от потолка и беззвучно засмеялся, тряся головой. «Двенадцать!» — повторил словоерцев и вскинул палец к потолку, словно указывая Качанову, куда ему надо смотреть. Но ни у одного из этих двенадцати нет судимости, то есть ни один суд не назвал их преступниками. «У одного есть!» — крикнул Мелешкин. «Господин прокурор обратился к председателю обвинения Владимир Васильевич. Напоминаю вам о порядке поведения в суде. Вам предоставляется слово «Вы говорите». «Вам задают вопрос, вы отвечаете. Итак, что вы хотите поведать суду?» «Судимость есть у Николая Трухина. По какой статье? Я сейчас не помню». «Тогда напомню вам и другим участникам процесса. Николай Трухин получил условный срок по 118 статье «Превышение пределов необходимой обороны». Владимир Васильевич поймал на себе заинтересованный взгляд Качанова и, не делая паузы, спросил адвоката. «Вы хотите еще что-то добавить?» «Да», — кивнул словоерсов и повторил. «Да, у моего подзащитного были в свое время не лады с законом, но он отсидел за свои проступки». «За преступления», — уточнил Высоков. «Погашена последние последняя судимость», — бодро продолжил адвокат. «Теперь гражданин Качанов, мой подзащитный, обычный обыватель, с криминалом никак не связан и в противозаконных поступках уличен не был». «А потому, повторяю, что это дело явно сфабрикованное, и сторона защиты докажет это во время данного судебного заседания. У меня все». «Погодите», — остановил его Владимир Васильевич. «Вы или ваш подзащитный можете сообщить суду, на какие средства живет подсудимый? Где он работает, если работает вообще?» Адвокат посмотрел на Качанова, и тот вздохнул. «Подсудимый, встаньте. Вам понятен вопрос?» обратился к Качанову Высоков. Конечно, не работаю, потому что инвалид, у меня тяжелая позвоночная травма и язва, но я не брал справку и не получаю от государства ни копейки. Доходов у меня нет никаких. И живу на то, что мне дают добрые люди. Еду дают, шмотки иногда приносят. Но мне много и не надо, скромно живу. Еще у меня больные суставы, артрит называется, и потому туда-сюда вставать мне тяжело. «Ничего, потерпите», — сказал Высоков и посмотрел на бывшего сокурсника. «Теперь у меня все», — сообщил тот и отошел к своему месту. Двое его коллег молчали во время всего заседания, и Высоков не понимал, зачем они вообще явились сюда. Очевидно, лишь для того, чтобы принять участие в вопросе свидетелей. «Продолжим судебное следствие». произнес Владимир Васильевич и посмотрел на стоящего у двери судебного пристава. «Пригласите первого свидетеля. Кто там у нас по списку?» Последний вопрос обращен был к секретарю суда. «Свидетель Петросян», — сказала Марина. Судебный пристав вышел в коридор и гаркнул. «Кто тут Петросян? Заходите!» Зашла женщина. Когда ее попросили назвать себя и место работы, Свидетельница некоторое время молчала, а потом произнесла тихо. «Можно я не буду говорить?» «Вы забыли, как вас зовут?» – удивился Владимир Васильевич. «Петросян Анжелика Аванесовна. Работаю по финансам, помогаю людям правильно вкладывать деньги. Консультантом-маркетологом работаю». «Где работаете?» «У меня своя фирма, но можно мне не говорить ничего?» «Вы кого-то боитесь?» Свидетельница кивнула. «Вы боитесь подсудимого?» «Протестую!» — крикнул адвокат Пашинян. «Это наводящие вопросы». «Протест отклоняется. Суд вправе задавать любые вопросы», — парировал Высоков и посмотрел на свидетельницу. «Нет, его я не боюсь. Его вообще не видела, клянусь. Я репрессий боюсь». «Каких репрессий?» — не понял Высоков. «Меня в полицию вызывали и сказали, чтобы я подписала, а то они ко мне применят все строгости закона за то, что я работаю по финансам без лицензии». «Какая лицензия?» — не понял Высоков. «Вы же не кредитная организация, вам лицензия не нужна?» «Ну...» — кивнула головой Петросян. «Я им то же самое говорила, а они пугают, что все равно посадят, если я не подпишу их бумаги». «То есть сейчас в суде вы отказываетесь от своих показаний данных наследстве? Конечно, отказываюсь. Мне просто очень страшно тогда было. Посадим, посадим. А у меня сына 14 лет, мужа нет. А мальчик самый лучший в классе. Мне все учителя говорят, почему он такой умный? Мы таких умных в жизни не видели. Так что, мне такого умного мальчика сдавать в детский дом, а самой в тюрьму садиться? Это же репрессии, как при Сталине. А я честный человек. Все всегда удивлялись и говорили, Анжелика, почему ты такая честная? Мы таких... «Погодите», — остановил женщину Владимир Васильевич. «У меня вопрос к представителю обвинения». Мелешкин уже спешил к нему. «Оставайтесь на месте, господин прокурор, и скажите, вам было известно, что на вашего свидетеля оказывалось давление во время проведения следственных действий?» «Никто на нее не оказывал давления. Свидетель просто хочет решить свои собственные проблемы». «Какие?» — удивилась женщина. «Вам известно про фонд армянских инвестиций?» Петросян развела удивленно руками. «Нет, конечно, честное слово. Я там только консультировала. Вы были учредителем фонда, из которого деньги нелегально перекачивались за рубеж. Дело по деятельности этого вашего так называемого фонда будет возбуждено в самые ближайшие дни». Прокурор посмотрел на Высокого. «Ваша честь». А вторым учредителем этой сливной конторки был уже упомянутый в ходе судебного следствия гражданин Трухин. Сами понимаете, где Трухин, а где армянские инвестиции. Показания вашего первого свидетеля заносить в протокол? Не надо. Гражданка Петросян сама не знает, что несет. Вторым свидетелем обвинения оказался мужчина 35 лет. Кулемин Борис Андреевич. представился он и бросил взгляд на прокурора. Частный предприниматель без образования юридического лица. Возбуждалось ли против вас когда-либо уголовное дело? По части второй статьи 264 получил 5 лет колонии-поселения с отсрочкой исполнения. Статья 264 Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. то есть вы совершили ДТП, находясь в состоянии алкогольного опьянения? Нет, я оставил место происшествия. Жена получила серьезную травму, и я поспешил доставить ее в больницу, потому что медицинский транспорт пришлось бы долго ждать. Дело было за городом. Экспертиза показала, что я был трезв. Виновником аварии признали меня, хотя я чудом избежал лобового столкновения на своей полосе. Но мою машину встречная сбросила с трассы. И мой автомобиль врезался в дерево. Автомобиль, хоть и был серьезно поврежден, остался на ходу. За рулем внедорожника, который пошел на нас, находился пьяный водитель, но инспекторам было сказано, что машиной управляла его жена. По суду меня обязали выплатить пострадавшим полную стоимость ремонта их автомобиля на сумму, за которую можно приобрести новый, и компенсацию за причиненные им травмы. У них был счет за лечение из дорогой клиники. понял кивнул высоков как сейчас здоровье вашей жены пожизненная инвалидность она не ходит а у вас есть ребенок догадался владимир васильевич вы получается единственный кормилец раз вам назначили отсрочку от исполнения наказания у меня две дочки я должен их содержать и еще выплачивать стоимость иска за якобы поврежденный автомобиль занимаюсь как раз ремонтом автомобилей У меня собственный бокс, и работаю я один, без привлечения дополнительной наемной силы. «Понятно. Попрошу вас оставить номер вашего дела. Приговор вам вынесен с явными нарушениями закона. Рассмотрим его на коллегии судей. А пока вопрос. Вы готовы свидетельствовать против обвиняемого?» «Не готов», — ответил мужчина. «Я вообще его вижу впервые в жизни». Мне пообещали пересмотр дела, и я согласился прийти сюда. «Если так, то можете идти. Не забудьте оставить номер вашего дела». Мужчина вышел из зала. Высоков в очередной раз подозвал к себе Мелешкина и шепнул ему. «Вы в своем уме? Сами-то с ними беседовали? Это следователи их мне подсунули. Не буду же я спрашивать, нарушали ли они закон. Вообще с ними начинал работать Марьянов». вы же знаете, что я подключился в последний момент. Проверил все показания, встретился с некоторыми свидетелями, и они подтвердили все написанное. Этим надо было интересоваться в первую очередь. Кто у вас следующий? Следующий у меня, прокурор задумался. Следующим пусть будет и Вукин, он зарегистрирован под четвертым номером. Вошел пожилой полный мужчина, который, расписавшись в журнале у секретаря суда, посмотрел на Качанова и быстро отвел взгляд. Он остановился перед столом, за которым сидел судья, и произнес не очень уверенно. «Клянусь говорить правду и только правду». «Представьтесь для начала», — предложил ему Высоков. «Буду считать, что вы уже осведомлены об ответственности за дачу ложных показаний». «Ивокин Сергей Сергеевич», — неуверенно произнес свидетель. Мы с женой являемся владельцами небольшой сети фитнес-центров. Занимаемся этим делом много лет. Мне 62 года, и я гипертоник. И вот меня в марте этого года вызывают на допрос и требуют, чтобы я дал показания против неизвестного мне лица». «Никто с вас ничего не требовал!» — крикнул Мелешкин. «Вы сами явились!» «Господин прокурор, проявляйте уважение к суду». Не выдержал Владимир Васильевич и посмотрел на свидетеля. «Продолжайте!» Требовали, чтобы я дал показания на неизвестного мне господина Качанова Константина... Простите, Карена Константиновича. «Явно врет», — подумал Высоков. «Если этот человек занимается бизнесом давно, то он прекрасно осведомлен, кто такой Кара Седой. «С меня требовали, чтобы я...» Показал, что этот человек, то есть гражданин Качанов, вымогал у меня деньги, и будто бы я и жена регулярно платили ему какую-то дань. Разговаривали со мной следователи жестко. Грозили закрыть мой бизнес за многочисленные нарушения финансовой дисциплины. А мы работаем честно, открыто. Но следователи только смеялись и продолжали запугивать. В результате у меня поднялось давление, потребовалась срочная госпитализация. Две недели провел на больничной койке. Они, то есть следователи, и в больницу приходили. И тогда я подписал все, что от меня требовали, лишь бы они отстали от меня. А еще очень испугался за свою жизнь, за жену. Нам же еще тюремным заключением угрожали. Говорили, был бы человек, а статья найдется. Мужчина обернулся и посмотрел на адвокатов защиты. со своего места поднялся Дима Славаерсов. «Ваша честь», – обратился он к бывшему сокурснику, – «прошу, чтобы к делу приложили справку, выданную главным врачом Покровской больницы о том, что у них находился на излечении гражданина Вукин, а также выписку из истории болезни». «Я протестую», снова выкрикнул прокурор. «Может, эти документы поддельные? Надо назначить экспертизу». и вообще, как у защиты оказались эти документы. Владимир Васильевич взял обе справки и посмотрел на них, потом отложил в сторону. Протест отклоняется. В суду представлены оригиналы с печатями и подписью главного врача. А теперь прошу представителей обвинения и защиты подойти к моему столику. Милешкины и Славаерсов подошли, и Владимир Васильевич спросил бывшего сокурсника. Как у вас оказались эти медицинские документы? На прошлой неделе в нашу адвокатскую контору обратилась семья Ивукиных с просьбой защищать их в случае, если против них будет возбуждено уголовное дело, которым их запугивали следователи. Они собрали ряд документов, в том числе и эти, которые подтверждают, что на них оказывалось давление. Оставшиеся документы предъявлю, когда наступит моя очередь выступать в прениях. «Еще хочу сказать, что на стороне защиты должны были выступать десять человек, а явились, как мы видим, только четверо. Остальные написали в адрес суда свои отказы от показаний. Отказы от показаний заверены нотариально. Бывшие так называемые свидетели побоялись принести их сюда лично и передали нам». «Я не верю», — начал шептать Мелешкин. «Их всех запугали». Вы же, господин адвокат, сами знаете, какого опасного преступника мы сейчас судим. Впрочем, вам это только на руку. Чем опаснее преступник, тем выше адвокатский гонорар. Но вы, ваша честь, прекрасно знаете, что гражданин Качанов не отрицает, что он вор в законе, а потому... Не надо делать никаких выводов, остановил прокурора Высоков. В Уголовном кодексе Российской Федерации не определено понятие вор в законе, соответственно... не определено наказание для людей, считающих себя таковыми. Но все знают, что это такое. Любого спросите. Мне кажется, что... Все знают не аргумент. Не дал договорить прокурору Владимир Васильевич. Все знают, что американцы были на Луне, но документальных подтверждений этому нет, кроме фильма, который, как они сейчас и сами признают, был снят в павильоне Стэнли Кубриком. Американцы уверяли, что доставили на Землю лунный грунт и обещали им поделиться, но даже не показали этот грунт никому. Прошло уже 50 с лишним лет после их лунной экспедиции, почему-то до сих пор они ее не повторили и даже в космос летают на российских ракетах. Мы отвлеклись. И прошу господина прокурора представить убедительные свидетельства того, что гражданин Качанов Создал и возглавляет преступное общество, совершившее какие-либо преступления на территории Российской Федерации. Какие еще я должен представить свидетельства? Документы, протоколы задержаний, допросов, обысков, улики, свидетельствующие о причастности тех или иных лиц к преступлениям, признания самих преступников, данные в ходе судебных слушаний, вынесенные судами решения. потому что только суд может назвать преступника преступником». Милешкин кивнул, соглашаясь, и перешел на едва различимый шепот, очевидно, чтобы слова Ерсов не смог ничего расслышать. «Хочу объяснить, Ваша честь. Дело в том, что в процессе должен был представлять обвинение другой прокурор». «Старший советник юстиции Марьянов», — кивнул Высоков. «Ну и что?» — он посмотрел на бывшего сокурсника. А вы, господин адвокат, можете занять свое место. Но вы же знаете, что с ним случилось, продолжил Мелешкин после того, как адвокат отошел. Еще скажу, что как раз накануне своей гибели, то есть непосредственно за несколько часов до нее, мой друг встречался с одним журналистом, который вел свое независимое расследование и нашел свидетельство, прямо указывающее на преступную деятельность гражданина Качанова. «Где эти документы? И кто этот независимый журналист?» Мелешкин пожал плечами. «Я не знаю. Мне известно только, что Георгий Иванович их получил и отправился с ними на дачу к семье, чтобы там в спокойной обстановке был вечер пятницы. Не мог же он прийти на службу, запереть их в сейфе до понедельника. Он вез их с собой, но до дачи так и не доехал». «Если целью преступников был не сам Марьянов, а документы, то, скорее всего, преступники их забрали и уничтожили. То есть вы хотите сказать, что улик, изобличающих подсудимого, у вас нет? И вы не сможете их представить в самом ближайшем будущем?» Милешкин снова пожал плечами. «Что вы тут?» — не выдержал Высоков. «Отвечайте внятно!» «Нет». Обвинение не сможет в ближайшее время представить убедительные свидетельства. Но факты. Какие факты? Назовите. Ведь на основе их я должен принять единственно верное бескомпромиссное решение. У вас есть что сказать суду по существу вашего обвинения? Сейчас нет. Тогда начнем заслушивать свидетелей защиты. Милешкин отошел, и тут же к высокому подскочила прокурор Ермакова. от которой за версту разило дорогими духами. «Ты что творишь, Вовка?» стала шептать она. «Я все слышала. Ты думаешь, это тебе с рук сойдет? Переноси заседание на следующую неделю. Ты на чьей стороне?» «Займите свое место», громко сказал ей Владимир Васильевич и так же громко произнес, чтобы слышали все. «Я, к вашему сведению, на стороне закона и справедливости и не смейте мне указывать, что делать!» Он поманил бывшую любовницу пальцем, чтобы она приблизилась к нему и даже чуть наклонилась к нему. «И вообще, Варя, ты со своими Клима явно переборщила, ведь в суд пришла, а не на дискотеку». «Дурак!» — также тихо ответила старший советник юстиции Ермакова. Высоков посмотрел на народных заседателей. Один из них точно слышал последнее слово и теперь сидел неподвижно, как будто сотрудник генеральной прокуратуры... Назвала дураком именно его. Продолжая заседание, Владимир Васильевич попросил вызвать для дачи показаний последнего свидетеля обвинения, но в коридоре уже никого не было. И тогда слово было предоставлено адвокатом подсудимого. Уверенным шагом, держа в руках кожаную папку, вышел Славаерсов. «Только что здание суда покинул некий Артем Полосухин», — начал он. Он был задержан в феврале этого года по 228 статье за сбыт наркосодержащих средств. Меры пресечения ему суд определил содержание под стражей. Но Полосухину потом изменили меру пресечения на подписку о невыезде. За это смягчение он должен был указать на моего подзащитного как на поставщика наркотиков, который он распространял через интернет и делал закладки. Прокурор Марьянов, увы, на непокойный, обещал Полосухину, что в этом случае суд назначит ему наказание, не связанное с лишением свободы. Словоерсов замолчал, вздохнул, потом обернулся и посмотрел на старшего советника юстиции Ермакову, потом снова повернулся к Высокову, как будто намекая на то, что ему хорошо известно про их давнишнюю связь. «Ваша честь, у меня есть письмо», подготовленная для передачи в Генеральную прокуратуру с фактами вопиющих нарушений федеральных законов, совершенных органами предварительного дознания и следствия. Можно зачитать их? «Если это ходатайство, то оно отклоняется», — ответил Высоков, «потому что не имеет прямого отношения к рассматриваемому делу». Он так сказал, прекрасно понимая, что отношение это имеет. «Еще какое!» И прокурору тоже надо подать ходатайство о проверке, чтобы выяснить, каким образом фамилии свидетелей обвинения стали известны адвокатам Качанова. Ведь кто-то их слил? Но это могло произойти лишь в ходе проведения следственных мероприятий кем-то из следователей или из надзорных органов, из прокуратуры. Не мог же это сделать сам Марьянов. Владимир Васильевич смотрел на Мелешкина, ожидая от него хотя бы слова. Но тот молчал. Он тоже все понимал. Информацию о свидетелях слили Качанову, и людей запугали. Не всех, может быть, может быть, только Кулемин пришел в суд, чтобы хоть как-то заявить о несправедливости вынесенного против него решения. И надежда у него теперь только одна — Владимир Васильевич Высоков.